Алло? Говорите громче. Алло? Говорите громче, ничего не слышно. Алло! -о -о -о -о! Да не орите мы так! С вами говорит автоответчик! Запилявая! <связывая> Запиляя! <связывая> Иван! Чего изволите, Никонор Федорович? Алмарвик мне в огороде редисочки! Вот, пожалуйста! Да ты сто, болван! Нарвать редиски, это значит вырвать ее из земли, помыть, почистить, нарезать, залить сметанкой, засыпать сверху зеленью. Ой, Вас, ты меня до инфарктов доведел, ой, ой, даже плохо стало, ой, болван какой. Ну, все стоишь, за доктором давай быстрее, 10 минут, 10 минут. ну смотри, за доктором я сказал, значит все по полной программе, понял вас, понял, сударь. Слуга вернулся через 4 часа и радостно докладывает Я поручение выполнил, врача позвал, лекарство купил, гроб заказал, яму на кладбище его закопают Спокойной ноте Болван Да так! Ой, Во время званого обеда за нас ⁇ пчет муж. Паса, паса, паса. Расскажи быстрее какой нибудь анекдот, чтобы я рассмеялась и показала свои новые золотые зубы. Расскажи... Запеляй их! Спокойной ноте. Спокойной ноте. Спокойной ноте. прапорщик проходил мимо кубриков в казарме. И услыхал голоса из смех. Он всунул туда голову и заорал. Я, кажется, сказал вам спокойной ночи. А когда я это говорю, значит заткните свои ебаки не Понятно? Так точно, товарищ прапорсик! Спокойной ночи!